«Поздравляю с успехом, мой дорогой Отто!» Такими словами поприветствовал рослого майора, уже переодевшегося в форму, генерал Венг, когда тот вошел в его кабинет, располагавшийся в отеле на вершине одного из многочисленных холмов Будапешта. «Вы взяли и эмиссаров Кита, и Николаса фон Хорти, сынка регента и его приятеля Бронемица. Отличная работа!» Майор склонил голову. «Благодарю вас, мой генерал!» Как на это отреагировал адмирал Хорти? «Пока неизвестно», — сдержанно отозвался Венг. «Но положение явно обостряется. Некоторое время назад мне звонил наш военный атташе. Он пытался выехать из замка на горе, но всюду натыкался на венгерские посты, которые не разрешали ему проезд. Так что он вынужден был вернуться в посольство. А сейчас, похоже, прервалась и телефонная связь». «Мне представляется, что это уже можно рассматривать как недружественный акт», хищно усмехнулся майор. «О да!» – кивнул генерал. «И обергруппенфюрер так жаждет использовать свою малышку?» Собеседники, понимающие, переглянулись. «Обергруппенфюрер СС Бензалевский, присланный в Будапешт к генеральным штабам фюрера, а до этого крайне жестоко подавившие восстание поляков в Варшаве, Приволок за собой огромную мортиру калибра 65 сантиметров, которую до того момента использовали только против мощных казематов Севастополя и, собственно, в подавлении Варшавского восстания. Теперь он просто мечтал обрушить ее мощь на венгров. Но большинство офицеров и генералов из командования немецких частей, расквартированных в Будапеште, изо всех сил противились этому. Ибо если до использования чудовищного орудия сохранялась возможность заставить адмирала Хорти и его правительство отказаться от планируемого ими сепаратного мира с русскими, который мгновенно ставил под удар дислоцированную в Венгрии миллионную немецкую армию, то вступившая в дело малышка обергруппенфюрера уже никаких шансов на восстановление нормальных отношений с венграми не оставит. Но будем надеяться, что если даже обстановка максимально обострится, ваши парни, мой дорогой Отто, справиться с ситуацией без привлечения столь тяжелых аргументов. «Мы сделаем все, что в наших силах, господин генерал!» Следующие несколько часов прошли в ожидании, но в 14 часов в штабе появился обергруппенфюрер Бензалевский. В его глазах горело мрачное торжество. Но, наконец-то! Наконец-то эти мадьяры показали свое истинное лицо. «Вот полюбуйтесь!» Он взмахнул каким-то листком. «Что это?» — спокойно спросил генерал Венг, протягивая к листку руку. «Это подтверждение моего мнения о предательстве адмирала. Вот полюбуйтесь, по венгерскому радио сообщают, что в Венгрии только что заключился сепаратный мир с Россией». Бензалевский резко развернулся к майору. «Надеюсь, теперь ни у кого нет возражений против самых беспощадных мер, которые следует немедленно применить к венграм». «Если они откроют русским проходы в Карпатах, весь южный фланг наших войск ожидает катастрофа». Майор промолчал, лишь бросил красноречивый взгляд на генерала Венка. Тот несколько мгновений разглядывал текст на листке, который с таким пафосом швырнул на стол обергруппенфюрер, а затем осторожно произнес. «И все-таки я пока против наиболее жестких мер. Предлагаю на первом этапе объявить тревогу в городе и окружить Будберг нашими частями» например, 22-й дивизии СС. А также занять вокзалы, почту, телеграф, телефонные и радиостанции и важнейшие общественные здания. «Майор Скорцени!» «Да, герр генерал!» «Вы готовы приступить к вашей операции немедленно?» Майор выпрямился во весь свой немалый рост. «Конечно, герр генерал, но...» Он бросил настороженный взгляд на Фюрера, однако решился продолжить. «Я бы с ней не торопился!» «Сначала стоило бы выяснить настроение венгерских частей на фронте. Если венгры повсеместно настроены на капитуляцию, захват замка на горе ничего нам не даст, кроме обострения отношений. И тогда нам все равно придется выводить войска из страны, но уже под огнем венгров, ставших нашими противниками. Если же эти настроения пока ограничены самим Будбергом, все еще можно изменить». Генерал Венг кивнул. «Да, пожалуй». Я немедленно распоряжусь отправить делегата связи к венгерскому командованию на Карпатском фронте. Думаю, мы будем иметь необходимую информацию уже к вечеру сегодняшнего дня. В крайнем случае, завтра утром. Вы будете готовы к атаке утром? Так точно, герр-генерал?» Обергруппенфюрер сердито насупился. «Я гляжу, вы тут спелись. Стыдно, майор. Вы же начинали в СС. Откуда столь непонятная мягкотелость?» Отто Карцени зло нахмурился. Я всего лишь стараюсь с максимальной эффективностью выполнить задачу, поставленную передо мной Фюрером. А она заключается в том, чтобы сохранить венгров в числе наших союзников, а не дополнить ими число наших противников. Расстреливая венгров направо и налево и разрушая их столицу, мы вряд ли добьемся этой цели. Бен Залевский смерил оппонента злобным взглядом и резко развернувшись, двинулся к двери. У порога он остановился и раздраженно произнес: Хорошо, я даю вам два дня. Если за это время вы не добьетесь результата, я начну действовать теми методами, которые уже доказали свою эффективность. Вечером пришло сообщение, что направленный на Карпатский фронт делегат связи опоздал. Командующий венгерскими войсками вместе со своими офицерами и секретарями успел перейти к русским. Однако, к обоюдному удивлению, Ни объявления капитуляции, ни бегства командования почти никак не отразились на настроении венгерских частей. Делегат связи докладывал, что практически повсеместно венгерские части продолжают удерживать позиции. Но все могло измениться, если в войска из штаба Гандвитшега поступил бы новый приказ о капитуляции. Штурм замка на горе становился неминуем. Итак, подведем итоги. Голос майора Скарцени, склонившегося над туристским планом центральной части Будапешта, густо покрытым карандашными значками, образовывавшими поверх него как бы вторую, гораздо более подробную и точную карту, был глух и напряжен. Мы наносим концентрический удар одновременно несколькими отрядами. Нас усилили ротой танков «Пантера» и ротой новейших танков «Голиаф». Последние, по существу, сахопудные торпеды, поскольку управляются дистанционно и имеют в передней части заряд мощной взрывчатки. Отличное средство для преодоления баррикад и проделывания проломов в стенах. Батальон венских курсантов начнет движение по садам, покрывающим южный склон горы. Задача сложная, поскольку там обнаружено несколько пулеметных огневых точек. Один из отрядов моего особого батальона, поддерживаемый танком, нанесет удар вдоль по западной подъездной рампе, чтобы захватить один из боковых въездов в замок. Часть 600-го батальона парашютистов СС пройдет по тоннелю, выкупанному под подъемным мостом, и просочится в здание, в которых находится военное министерство и Министерство внутренних дел. Остальные люди из моего батальона, основная часть батальона парашютистов СС, 4 танга, а также гляфы, останутся под моим началом для атаки на Венские ворота и замок. Что же касается парашютистов из Люфтваффе, то я их оставляю в резерве на случай непредвиденных осложнений. Начало атаки — 6 утра. Вопросы? Гермайор. Росло разогнулся. Его окликнули из коридора. И судя по тому, что он велел охране не отвлекать его от совещания, если не возникнут какие-то серьезные причины, таковые причины возникли. «Я сейчас...» Бросил он своим офицерам. Вернулся майор Скарцени спустя почти два часа. Прибыл венгерский генерал из военного министерства, чтобы вступить с нами в переговоры. Похоже, они и сами смущены таким резким поворотом Хорти по отношению к нам, так что наша встреча прошла в почти дружеской обстановке. Хотя я сказал ему, что не вижу смысла ни в каких переговорах, пока регент не аннулирует свой сепаратный мир с Россией. «Это как-то повлияет на наши планы, гермайор? Рослый усмехнулся. «Я думаю, нет. Я, в принципе, назначил срок, к которому венгры должны в знак серьезных намерений нормализовать обстановку, убрать все мины и баррикады, преграждающие движение по Венскому шоссе, и снять ограничения на передвижение сотрудников нашего посольства. Но я бы не очень рассчитывал на то, что они исполнят наши требования. Хотя, судя по настроению этого венгра, они не нацелены на жесткую конфронтацию с нами. И это дает нам шанс захватить правительственный квартал с наименьшими потерями, что очень хорошо. Ибо чем больше трупов между нами и венграми, тем сложнее достигнуть примирения. А именно оно – наша главная цель. Так что открывать огонь только в ответ. И старайтесь просто связать венгров огнем, по возможности не убивая их. Все понятно? «Так точно». «И вот еще что!» Отто наморщил лоб, задумчиво пожевал губами, а затем решительно произнес. «Мой отряд двинется вверх на грузовиках. Колонны!» Офицеры переглянулись. «Если венгры откроют огонь, солдатам в грузовиках не поздоровится. Майор вздохнул. «Понимаю все. Но это шанс быстро добраться до цели. Если мы двинемся цепью...» То венгрии почти неминуемо откроют огонь. А так есть шанс. К тому же в моей колонии пойдут танки. Надеюсь, вид наших пантер сможет остудить немногие горячие головы. Если их действительно будет немного, едва слышно пробормотал капитан фон Фалькерсон. До половины шестого утра никто не ложился. Темная громада Будберга молчаливо возвышалась на фоне светлеющего неба. В 5.45 Отто Скорцени подошел к грузовику, стоявшему в голове колонны, и, вспрыгнув на колесо, заглянул в кузов. «Но как вы тут?» «Все в порядке, гермайор, отозвался один из пятерых унтер-офицеров, сидевших в кузове. «Кроме обычного вооружения, принятого в особом батальоне майора и состоящего из пистолета, пулемета и гранат», Каждый из унтер-офицеров был вооружен новейшим оружием под названием «Фаустпатрон». И всем было интересно, как покажет себя новое оружие, объявленное доктором Геббельсом истинным вундерваффе, призванным остановить русские танки. Как там сложится с русскими танками, пока было непонятно, но вот шанс испытать фаустпатроны на венгерских сегодня мог вполне представиться. А если Вундерваффе окажется очередной выдумкой доктора Геббельса, что ж, на этот случай у них есть старые добрые связки гранат. Майор скинул глазам запястье левой руки, на котором блеснул браслет часов. 5:59. Пора. Он развернулся к колонне и сделал круговой жест. Спустя несколько мгновений взревели моторы грузовиков, и почти сразу в гул автомобильных моторов вплелся рев танков. Еще через десять секунд колонна медленно, поскольку дорогу вела круто вверх, тронулась в путь.